Глава 12 На журнальном столике разложил бумагу, клей, ножницы. Сегодня с утра после завтрака руки наконец-то дошли до записной книжки. Перед этим занимался чисткой оружия. Муры, как быстро выяснилось, особо не заморачивались с этим. Всего три автомата и два пистолета, а провозился с ними до самого позднего вечера. Причем обнаружил свою оплошность. Больше месяца назад, когда в городе переносил пулемет, снял два автоматных ремня с Ксюх. Так и отдал тогда Кипарису пулемет с этими ремнями, забыв их забрать. Может, вернут их, когда снова в стабе будет. Все равно ПКМ они на Турель поставят ремни им точно без надобности. «Ну что, приступим?» «Блин, неудобно. Столик слишком низкий». Перенес материалы на кухонный стол. Теперь гораздо удобнее. Внимательно осмотрел записную книжку. Обложку все же заново придется склеить. Хотел эту отремонтировать, но возни будет еще больше. Хорошо хоть листы сшиты, а не склеены. Аккуратно срезал обложку. Посмотрел. А может все же ее залатать? В принципе, возможно, но кожу по-любому менять придется. Поддел ножом лист, приклеенный с внутренней стороны. Что-то легко отклеивается. На фабрике клея пожалели. Присмотрелся внимательнее. А склеен то вручную. Клей какой-то желтоватый и грязный. Бумага толстая, поэтому ее клеем и не пробило. Осталось белой. Вот почему не сразу определил переделку. Удивился и в то же время напрягся. Что-то здесь не так. «Нафига этим геморроем кому-то заниматься? Обложка, судя по всему, до этого целая была». Отклеил весь лист. Он довольно легко отошел от картонной подложки. Осталось лишь отделить от картона с трех сторон загибы из переплетного кожаного материала. Осторожно поддел их. Странно, но загнутые части переплетного материала также легко отделились от картонной основы обложки. «Грязные следы того же клея и такая же легкая проклейка». «Не понял. Она что, с той стороны вообще не приклеена к переплетной коже?» Вытащив картонку, почему-то уже даже не удивился, увидев спрятанный между нею и переплетным материалом белый лист бумаги с детским рисунком. Кто-то положил его внутрь обложки и заново все склеил. Он тоже оказался поврежденным». Пуля, проделав глубокую борозду в обложке, прорвала и лист с рисунком. Невольно улыбнулся, рассматривая нарисованного цветными карандашами веселого буратино, бодро шагающего золотым ключиком в руке. «Что есть в нем такого, что вызвало необходимость так запрятать?» Перевернул его и нахмурился. С обратной стороны шариковой ручкой была начерчена схема кластеров с буквенными обозначениями и какими-то символами. «Вот и карта капитана Флинта», — без всякой шутливой интонации вполне серьезным голосом проговорил Алексей. «Оно мне надо, это счастье». Вспомнил, с каким маниакальным упорством ему постоянно задает вопросы ментат про захоронку Чапая, да и душман ею периодически интересуется. «Носитель тайной информации долго не живет», подала голос паранойя. «Ты сразу труса сыграл, Леха? Это же сокровище! Представь себе четыре сундука с черным, красным, белым и золотым жемчугом! Четыре здоровенных сундука!» Вмешался внутренний голос. Алексей тряхнул головой. «Что за дурь в голову лезет?» И снова уставился на найденный лист бумаги. «Почему просто взять и не написать на схеме? Клад тута, а не тама!» С сарказмом пробормотал Алексей, изучая схему с кластерами и абсолютно не понимая, что обозначают все эти символы и буквы. Они, на его взгляд, нарисованы скорее для лохов. Реальный же клад может находиться только на территории стабильного кластера. Но на схеме, как он успел рассмотреть и понять, все кластеры стандартные и лишь один стабильный. Нетрудно догадаться, что это их кластер. Пуля словно специально повредила ту часть бумаги, где он был схематично изображен. Остались целыми лишь несколько нарисованных объектов. Вот сам стаб, с непонятными значками внутри и возле него, может, имеющих какое значение, а может и нет. По мнению Алексея, и они специально могли быть нанесены для запутывания охотников за сокровищами. Домик лесника также обозначен. Рядом просто буква «Л» и какой-то непонятный символ. Дальше еще строение. Вроде как небольшая усадьба или хутор. Ничего про него не слышал и не видел а вот здесь если я не ошибаюсь место с куском ракетной базы как раз там пуля рванную борозду и пропахала и что это дает а ничего и не дает только еще больше запутывает хорош рассуждать обложку давай делай прикрикнул на себя алексей развернул рулон с переплетной искусственной кожей и принялся на внутренней стороне вычерчивать детали обложки Вроде и работы-то всего ничего, но час на нее потратил. В итоге остался довольным результатом своего труда. С первого взгляда и не определишь, что обложка самопал. Словно дома побывал, пока занимался знакомым и любимым делом. Вспомнил жену, дочек. Легкая грусть охватила его. До сих пор еще переживает расставание с ними. Они даже не догадываются, куда его угораздило попасть. Да и не будут ничего такого и близко думать. Он же там с ними так и живет. Убрал со стола обрезки бумаги, картона и переплетной кожи. Выбросил в мусорное ведро, вымыл кисточку. Вытерев руки полотенцем, снова взял листок с кластерами. Схему рисовал на взгляд Алексея Чапай, а вот в книгу спрятал ластик, скорее всего, уже после убийства Крестного. Опасался, что ее случайно найдут посторонние. «Ладно, может, со временем я все же разгадаю тайну простреленного листка», – с надеждой и уверенностью в голосе проговорил он. Алексей встал из-за стола, потянулся, разминая затекшие мышцы. Прошел в зал и, сев в кресло, включил плазменную панель. Вчера вечером перед сном разобрался, как и советовал Киргиз, с системой видеонаблюдения. Полазил по настройкам, обнаружил, что владелец терема не поскупился и купил камеры с датчиками движения. Что очень удобно, система писала видео лишь когда камера захватывала движущийся объект, иначе пришлось бы постоянно очищать жесткий диск от большого объема ненужной информации. Промотал на скорости вчерашний архив, никого кроме себя так и не увидел. Просмотрел предыдущие записи. Увидел со стороны, как убивал зараженного Чоповца. Странно, но это видео никаких эмоций у него не вызвало. Очевидно, перед самой перезагрузкой хозяин чистил архив, ранних записей оказалось всего две. Большое видео со сменой дежурных чоповцев. На первой записи Алексей увидел заступившего на дежурство охранника, которому позже проломил череп, прощавшегося с двумя мужчинами. Наверное, один из них сменщик, а второй, возможно, водитель катера, на котором они прибыли на остров. Алексею те двое очень не понравились. Даже униформа не могла скрыть их бандитское прошлое. На кистях рук синели наколки. Странно, что хозяина острова устраивали такие охранники. Хотя, может, он и сам из бывших братков. Надо взять этот момент на заметку. Вдруг придется с ним пересечься. Чем Стикс не шутит?» На второй записи виден убиенный, осматривающий уверенную ему территорию, и еще раз пересмотрел настройки в меню. Киргиз оказался прав, есть возможность подключения звуковых сигналов, среди которых в фонотеке нашелся и лай собаки. Разобравшись, как и что, Алексей уже успел подключить его. Перемерил привезенный вчера камуфляж. В магазине было некогда этим заниматься. И вот теперь, с сожалением отложил в сторону один из двух английских комплектов. Он оказался мал. Второй, наоборот, немного великоват. Но большой это не малый. Вполне пригодится на замену. А вот бундесверовский флектарн как раз по нему. Видно, потому что проносил такую же форму несколько лет, то он сразу угадал на глаз свой размер. Ну и отлично. Пожалел только, что еще такой же не прихватил. Снимать камуфляж не стал, соскучился по привычной для него одежде. Еще бы один комплект найти, а то замучаюсь каждый раз по торговым точкам бегать. А вот моя первая линия обороны. Гремя железом, один за другим в прихожей в дальний угол выложил из рюкзака тяжелые волчьи капканы. Расставлять их намеревался на подходах к терему, выявив предварительно наиболее опасные направления. Рано или поздно, но муры его выследят. В чем-в чем, а в этом Алексей не сомневался. Капканы барнаульские. Как обращаться с ними? Когда-то показал его дед в таежном поселке. Ездил после армии к родственникам в гости. Все ему в то время интересно было. У них в речке выловил первую свою чихонь. После карасей она явилась ему каким-то чудом, а позже с удивлением узнал, что эта серебристая и по форме напоминающая турецкий ятаган рыба ловится и в его реке быстрой. Ко времени вспомнил своих таежных родственников и их охотничьи премудрости и решил на случай своего обнаружения подстраховаться и воспользоваться полученными в тайге навыками. «Сразу, может, убивать и не станут, а вот проследить за мной и выявить все мои захоронки вас желают стопроцентно. Жаль лишь, что кластер нестабильный, а так оборудовал бы подземные переходы из терема. Работы трудоемкие, и каждый раз после перезагрузки копать все заново ни желания, ни времени нет». Раньше не задумывался, но ведь стоит, не затягивая, проверить чердак на возможность спуска оттуда на землю, а при наличии окошек вести бесшумный отстрел противника из того же арбалета на первом этапе. Чудесным образом найденный арбалет оставил себе на сладкое. Когда разобрался со всем, что привез из города, сходил в сарай и отлепил от багажника коробку. Принес и положил ее на журнальный столик. Внимательно осмотрев коробку, распечатал. «И что у нас в коробочке?» «Какая красота!» Вытащил упакованный в пластиковый пакет арбалет. Повертел в руках с нетерпением, избавился от пластика. Примерился. «Отличная эргономика! Оптика трехкратная!» В отдельной пластиковой упаковке плечи арбалета. Три стрелы в комплекте. Хорошо, что отдельно попались запасные. Полистал инструкцию. Ничего сложного в сборке. Вставил плечи, завернул болт. И еще один, блокирующий основной. Теперь стремя. А вот его поджал основательно. Подсоединил кивер со стрелами. Выявилась проблема. Нужен еще один ружейный ремень. Не укомплектовали им. Негоже, если руки постоянно заняты, тем паче, что кроме арбалета будет еще или СВД, или автомат. Попадется какое-нибудь ненужное трофейное оружие, не забыть бы с него снять ремень. Подумав, отменил запланированный на завтра выход в город, отложил на послезавтра. Лучше вместо города обследует дальше водохранилище, пристреляет арбалет и подготовит камуфляж и оружие к охоте на муров в городе. Пора с Лютом разобраться, надоела вся эта непонятка. Что меня с ним может связывать? Остаток дня провел в ничего не деланье. Отдыхал, валяясь на кровати с книгой «Пограничная река». Удалось, наконец, ее прочитать. Понравилось, но... Оказалось, что это серия. А он Лопух сразу не посмотрел. Теперь неизвестно, когда ему вновь сподобится попасть в книжный магазин. Вечером в свое удовольствие посидел на теплых досках пристани судочкой. С какой радостью и волнением следил за поплавком, который несколько раз притопился, а после наклонившись коса и плавно ушел под воду. Подсечка и крупная платвица, сопротивляясь, сверкая алыми плавниками в лучах уходящего солнца и разбрызгивая хрустальные капли воды, сгибая удилище, приближается к пристани. Мгновение, и она уже плещется в ведре. Новый заброс. Поплавок замер в ожидании следующего прикосновения к наживке на крючке. Вот он несколько раз нырнул, затем постепенно поднялся из воды вертикального весь рост, постоял так немного и, медленно наклоняясь, лег на поверхность воды. Сердце забилось. Подсечка и... Удилище выгибается в дугу. Алексей пытается оторвать рыбу от дна, гася удилищем мощное сопротивление. Наконец, на поверхности показывается широкое, как лопата, бронзовое тело леща. Стоило ему хлебнуть воздуха, как он завалился на бок, и его спокойно можно подтянуть к себе и, взяв за жабры, поднять из воды и положить на теплые доски пристани. Ведро точно не поместится. Алексею пришлось его сразу оглушить, иначе он тут устроит танец на барабане. Солнце постепенно садилось за лесом. Уже исчезла золотисто-красная дорожка на легких волнах. На смену ей серебристое свечение не пришло. Луна куда-то подевалась». Алексей собрал снасти, с ведром и удилищем в одной руке и с тремя лещами, нанизанными через жабры и рты на толстые ветки, удерживающие снизу торчащими сучками, в другой отправился в терем. Лещи в морозильник, оплату, густеру и подлящиков вымыл в холодной воде. В большую железную миску насыпал слой соли, вложил слоями вымотую, но не потрошенную рыбу, пересыпая солью. Сверху накрыл неглубокой тарелкой и прижал литровой банкой с водой в холодильник на пару дней. Будет чем друзей угостить, да и самому с пивком побаловаться. Ночью проснулся от заливистого собачьего лая. Сердце едва не выпрыгнуло из груди, ничего еще не соображая, схватился за автомат, лежавший на прикроватной тумбочке». Лаяло одновременно несколько собак, а точнее восемь штук по количеству камер наблюдения. Уставился на мельтешение на разделенной на восемь экранов панели телевизора. Дождевые капли длинными светящимися линиями встревожили датчики движения. фу ты, черт!» – ругнулся Алексей, опуская руки с автоматом. Он представить не мог, что дождь или снег могут активировать злополучные датчики. Пришлось выключить звук, иначе не уснуть. Хлебнув живчика, улегся обратно в постель. Утром дождь еще продолжался, но все вокруг говорило, что он скоро закончится. Под веселый щебет птиц небо начало очищаться от темных тяжелых туч. Не верилось, что совсем недалеко бродят вечно голодные твари. Пускай ветер и солнце подсушат лес, скорее всего придется на берег выходить. Погода восстановилась. Солнце ощутимо начало пригревать. Сегодня планировал лишь разведку, никакой рыбалки. И снасти, чтобы его не смущали, специально не взял. В этот раз решил прочесать тростник вокруг архипелага, с левой стороны обследовать берег. Часовой осмотр ничего не дал, лишь в глубине тростника, далеко от его острова, обнаружил еще один, гораздо меньше по площади, с оборудованной простой рыбацкой стоянкой. Небольшой шалаш и кострище, бюджетный вариант, ничего трофейного там не оказалось. Осмотрев окрестности, решил плыть к берегу, минут двадцать дрейфовал, изучая на расстоянии его в бинокль. Привлекла к себе внимание желтая полоска пляжа. Присмотрелся внимательно. Похоже, на берегу еще одна стоянка. Стоит полюбопытствовать. ПВХшка с шуршанием уткнулась в песчаную отмель. Забросил на песок свинцовую банку и выбрался из лодки на берег. Автомат в боевую готовность СВД за спиной. Постояла, осматриваясь и прислушиваясь. Тишина. От песчаного пляжа вверх вела хорошо утоптанная тропа. Подъем пологи не крутой. Совершенно не удивился, увидев перед собой площадку, похожую на ту, что и в прошлый раз обнаружил. Правда, в отличие от первой, здесь царил порядок. Видимо, рыбаки вышли на воду до перезагрузки. Твари, может, здесь и побывали, но не обнаружив потенциальную пищу, убрались отсюда во своясе, ничего не разгромив. Как минимум лодки две где-то болтаются на воде. Или одна. Ведь еще раньше ему попался таймень с трупом. Возможно, в ней был хозяин одного из автомобилей, припаркованных на площадке недалеко от беседок. Осмотрел автомобили. Ничего, что могло ему пригодиться, в них не нашлось. Отчалил от пляжа, решив проплыть вдоль берега, постепенно уходящего в гору. Далеко впереди показался высокий обрывистый берег с естественной бухточкой. Обычно там всегда глубокое место, рыбаки никогда его не минут, и есть вероятность поднять с глубины трофейную щуку. В бухте под берегом колыхалась на волне лодка, издали не видно, есть в ней кто или нет. Подгреб к ней. Вроде ничем неприятным не пахнет. Уперевшись в бортон, перехватил левой рукой бортовой леер на деныша, перегнулся и, зацепив правой рукой, перекинул к себе большой рюкзак и обрадовался подсачику, торчащему из лодки. Переложил в свою. Удочек или спиннинга не видел, и, видимо, лежат где-то на дне. Что с лодкой-то делать? В наличии уже две в хозяйстве имеются. Третья точно лишней будет. Тем более тащить ее и возиться с ней желания не было. Эскадру заводить себе он не намеревался. Ну и хрен с ней, пусть болтается здесь. Может, кто другой ей применение найдет. Как бы жаба ни душила, он сумел решительно подавить в себе сильно развитый за последнее время инстинкт хомяка. Нет, и сильными грибками заставил лодку быстрее отплыть от заманчивого трофея. До него донесся шум и треск откуда-то сверху. Задрал на звук голову. Челюсть отвалилась, и глаза вылупились от удивления и ужаса. С обрыва на него, растопырив в стороны лапы, летела огромная туша. И если он не ошибался, то это был матерый кусач. Алексей в этот момент чуть не наделал кучу мала в новые трусы и свежие бундесверовские штаны». Он лихорадочно работал веслами, пытаясь подальше отплыть от зоны обстрела. Повезло, что обрыв очень высокий, и ему хватило времени и силы, да и везения тоже вовремя покинуть опасную точку. Его и лодку окатило водой. Мощная волна от падения туши едва не опрокинула. Скорее на инстинкте, чем осознанно, Алексей повернул лодку кормой к волне и, помогая расставленными и погруженными в воду веслами с развернутыми к ней лопастями, старался нейтрализовать воздействие силы волны. На реке Быстрой ему приходилось так встречать волны от проносившихся мимо моторок или водных мотоциклов. «Блин, эта сволочь плавает или нет?» Оставив весла в покое, Алексей снял с предохранителя автомат и прицелился в место падения кусача. «Прицелился» — это громко сказано. Лодка продолжала качаться, прицел прыгал перед глазами. Из воды выросли поднятые лапы, с фырканьем показалась отвратительная и страшная морда. Фонтанчики от пуль прошлись в полуметре от головы твари. Еще очередь. Есть попадание, но неизвестно, то ли пули куда-то смогли угодить, то ли кусать все же плавать не умел. Однако туша, погрузившись обратно в воду, больше не всплыла. Не теряя времени и не собираясь дожидаться дальнейших событий, Алексей торопливо заработал веслами, периодически поглядывая то на воду, то на обрыв. Вдруг еще какая сволочь в это жаркое утро искупаться изъявить желание. Ну и хнах, что-то пропало желание изучать дальше берег. И не очень-то и хотелось, подал голос растерянный хомяк. Алексей в ответ лишь усмехнулся. «Нужен напарник, а то я постепенно от одиночества схожу с ума, вот уже с собой разговариваю», имея в виду свой внутренний голос, паранойю и присоединившегося к ним еще и хозяйственного хомяка. Вернувшись на остров, перекусив, устроил пострелушки из арбалета. Понравился аппарат. Одно плохо, немного долгая перезарядка, привык очередями пулять. «Хочется иметь бесшумное оружие. Глушитель, что взял у кипариса, пока лежит без дела. Пистолеты не приспособлены для него. Попробуют переговорить с рейдерами. Может, они подсуетят ему какой нужный ствол». Вечером собрал тревожный рюкзак. Не забыл вложить в него клюв, который уже укомплектовал обрезками резиновых шлангов. «Теперь можно не опасаться, что случайно лодку пропорит». Живчик, ИРП, ИПП, патроны, бинокль. Хоть и СВД с прицелом все равно не помешает. Обмотал тряпочными полосками СВД, возможно, придется в засаде полежать. Хотя из него снайпер невеликий, но надо учиться, не боги горшки обжигали. Со временем определенный положительный опыт появится, он в этом уверен. — Лег спать пораньше. Завтра предстоит тяжелый день. Может, еще придется в городе остаться ночевать. Ну, там видно будет. — Ничего не понимаю. Что-то здесь не так. Алексея смущал город. Вроде все как обычно, но что-то изменилось. А что, он пока понять не мог. Чувство опасности его не покидало, хотя визуально в окрестностях пригорода все выглядело так же, как было и ранее. Лодка покачивалась под противоположным берегом. Он в бинокль внимательно осматривал подходы к причалу, сюрпризы ему ни к чему. Автомат у него уже был наготове. СВД стволом лежало на борту. Надо высадиться и спрятать лодку без приключений, а там уже и посмотрим, в чем все же дело. «Бах-бах! Та-та-та-та-та!» Донеслась из центра города стрельба. Алексей приник к биноклю, шаря по домам деревьям набережной. «Ничего не видно. К тому же из лодки вряд ли что-то толком рассмотришь. Необходимо попасть в многоэтажку и желательно ближе к центру». Активировав скрыт, постарался быстрее пересечь по диагонали реку. «Так легче справиться с течением». Заплыв под нависший низко над водой причал, перевел дух, глотнул из фляжки живчика, компенсируя расход энергии, и перетащил лодку поглубже под причал. Переложил клюв из рюкзака во вновь пришитую, как на старом камуфляже, петлю. Поправил на коленники и на локотники, и, пригнувшись, выбрался из-под причала. Рюкзак и СВД за спину, автомат в руки. Готов. Ну, с Богом. Решил пройти во дворы, выбрать подходящий дом, с которого виден центр хоть частично, и то будет информативнее. Во всяком случае, он на это надеялся. В первом же дворе нашел объяснение тому, что его так беспокоило и волновало. Вся территория оказалась усеянной обглоданными фрагментами скелетов с остатками еще свежего мяса и окровавленными клочками одежды. «Твою же...» Вчера, оказывается, была перезагрузка кластера. Вот я попал. Алексей мгновенно насторожился и собрался. Невнимательность и беспечность может выйти ему боком. Короткими перебежками, периодически останавливаясь и прислушиваясь, быстро начал перемещаться в сторону центра. Наконец, ему попалась на глаза подходящая пятиэтажка. Почему не девятиэтажка? Пятиэтажки в подъезде меньше квартир и, естественно, меньшее количество перерожденных, хотя в течение суток они должны были разбрестись в поисках пищи, а кто остался в запертых квартирах, так там и будет пребывать. Главное, чтобы у них не имелось в достатке пищи, иначе Алексею не позавидуешь, если дверь высадит какая-нибудь уже заматеревшая тварь. Правда, на ее развитие, кроме пищи, еще и время требуется, а он долго тут сидеть не собирается. Заглянул в подъезд, прислушался, тихо. Начал подниматься по лестнице, стараясь ступать по ступенькам, не шуметь. На площадке третьего этажа остановился, услышав глухой шум и удары. В двух квартирах кто-то топтался и урчал, пытаясь выбить двери. Практически все двери на вид стальные, укрепленные, не выбьют. Поднялся еще выше. Дверь крайняя справа квартиры оказалась открыта нараспашку. Держа палец на спусковом крючке, готовый в любой момент стрелять, осмотрел все комнаты. Пусто. Прошел на кухню. Из нее виднелась часть улицы и соседнего двора. Теперь можно хорошо рассмотреть маячившие вдалеке фигурки пустышей. Их замедленную ломанную походку он давно уже изучил. Они целенаправленно двигались в сторону гипермаркета, откуда вновь донеслось несколько выстрелов. Посмотрел в бинокль. Вдоль улицы тротуар усыпан осколками разбитых витрин какими-то ящиками и коробками. Вчера, судя по оставленным следам, город посетили рейдовые команды. А кое-кто до сих пор в городе. Периодически гремят выстрелы. Промелькнуло несколько быстрых фигур. Не разобрал, кто. Слишком быстро проскочили. «Стой, сучка!» Послышался снизу и совсем рядом мужской крик. Алексей перебежал из кухни в зал и сразу на балкон. Под домом пробегала девушка в камуфляже. Вот она остановилась, повернулась к преследователям и, опустившись на одно колено, выстрелила из карабина. «Так это же Белка!» Он, наконец, понял, кто внизу. Девушка уже вбежала во двор, быстро его пересекла и заскочила в крайний подъезд. «Что она делает? Они же ее там достанут!» Через некоторое время в подъезд забежал бандит. Алексей не успел среагировать на него. Следом бежит еще один, судя по топоту. Его он пока не видел. Но вот и второй показался. Сняв со спины СВД, прицелился в спину уже забежавшего во двор тучного мужика в пятнистой куртке и с автоматом в руке. Бах! Не добежав до подъезда, Мур словно споткнулся и, выронив автомат, грохнулся всей массой на асфальт. Алексей, забросив винтовку за спину, подхватил прислоненный к стене автомат и поспешил выйти из квартиры. Открыв дверь, он буквально нос к носу столкнулся с пожилым мужчиной в майке и в трениках. Тот радостно заурчал и попытался скрюченными пальцами схватить Алексея. «Как вы задолбали! Только не сейчас! Мне не до вас!» С яростью прорычал он и со всей силы двинул тыльной частью автомата по урчащей физиономии. Голова мотнулась в сторону, разбрызгивая тягучие красные капли. Ударом ноги Алексей снес мужика с площадки. Он скатился по лестнице, сбив с ног ковалявшую наверх и шамкающую беззубым ртом чедушную старушку. «А ты куда старая?» Пробегая мимо упавших перерожденных, он еще раз саданул автоматом по шее приподнимавшегося мужчины и быстрее побежал вниз. Выскочив из подъезда, активировал скрыт и побежал в соседний двор. Возле подстреленного толстяка оружия уже не было. Пока он возился в подъезде с мужчиной и старушкой, кто-то еще из муров прибежал. Как минимум двое там, а вообще, сколько их примчалось, неизвестно. Подбежав к подъезду, остановился и отдышался, снял фляжку, глотнул живчика. Дверь чуть приоткрыта, прислушался. Сверху доносились еле слышные мужские голоса. Осторожно заглянул в приоткрытую дверь. «О, «Э, черт!» В луче света, попавшем с улицы, блеснула паутинка тонкой проволоки. «Успели растяжку поставить!» Осмотрел дверь. К ней ничего не примотано. Раскрыл еще шире и аккуратно переступил через натянутую проволоку. К газовой трубе была привязана граната Ф-1. Интересно, на кого поставили? На тварей или людей? Скорее всего, и на тех, и на тех. Не дураки. Видели, небось, входное отверстие на затылке убитого. Вряд ли могли подумать на девушку. Стараясь не шуметь, направив ствол автомата вверх, поднимался по лестнице. Двумя этажами выше о чем-то спорили двое мужчин. Во всяком случае других голосов он не слышал. Слов было не разобрать. Вздрогнул от неожиданного громкого крика. «Белка, оружие на пол и выходи!» В ответ раздался приглушенный хлопок. Очевидно, стреляла через закрытую дверь. Алексей переместился на площадку третьего этажа и случайно, прикладом висевшей за спиной винтовки, задел металлическую дверь. Звук глухой, но прозвучал громко. «Торпеда, глянь, что там!» — донесся негромкий голос. «Нормально, в квартире шумят!» «Глянь, — говорю, — вдруг из квартиры тварь какая выбралась!» Послышались приближающиеся шаги и тяжелое дыхание спускавшегося мужчины. Алексей ожидал его со взведенным пистолетом в руке, закрывшись скрытым. Мур остановился возле него, прислушиваясь. Алексей резким движением плотно закрыл ему ладонью рот и, прижав к спине ПМ, нажал на спуск. Два выстрела его и белки слились в один звук. Торпеда обмяк и тяжело обвис в руке Алексея, медленно сползая. Было слышно, как наверху вскрикнул второй бандит. Не теряя ни минуты, уже не таясь, Алексей выпустил тело торпеды и буквально взлетел на следующий этаж. Приклад винтовки при этом несколько раз ударил по бедру. Сходу разрядил пистолет в мура, прижавшегося к стене и зажимающего рукой окровавленное правое плечо. Тот молча рухнул на полплощадки, закрыв телом выпавший из руки автомат. Молодец, белка, сумела его зацепить. Поднялся выше и осмотрел площадку пятого этажа. Выходит, их только двое здесь было. На шестой этаж не стал подниматься. Спустился на третий, добил торпеду, собрал оружие. Сразу, потом может забыть, отстегнул от трофейных автоматов ремни и сложил в рюкзак. Туда же в пакет быстро разрядил три автоматных рожка. Рюкзак и винтовку обратно за спину и вернулся на четвертый. Подошел к простреленной и местами расщепленной деревянной двери. Она оказалась чуть приоткрытой. На месте замка зияла дыра с торчащими в разные стороны щепками.